«Переезд». «Что именно?» — спросила, убирая его ладонь от моего лица и делая несколько шагов назад, увеличивая между нами расстояние и борясь с желанием прикоснуться к тому месту, где всего лишь мгновение назад были его пальцы. Кожа там покалывала. Начинала гореть, а мне бы хотелось это унять, уничтожить слишком странную реакцию на кронпринца. Да он сказал, что ты расскажешь мне про Анаис Рори. Он поднес губам чашку. Мне всегда было тяжело с кронпринцем. Хотя бы потому, что я не могла понять его эмоции. Лишь в редкие мгновения что-то улавливала, как, например, сейчас, когда он произносил имя моей сестры. Его глаза потемнели. Что именно? Причина, по которой ребенок, которого она носит, не мой. Я шумно выдохнула. Я бы предпочла, чтобы они и эту тему обсудили без меня, но, судя по всему, да, он предпочел в этом не участвовать. Так же, как вы следили за мной, мои люди следили за вами, ответила, садясь за стол и подтягивая к себе свою чашку. Конечно, возможностей у нас было намного меньше, чем у вас, но все же они имелись. Например, была подкуплена одна горничная, работающая во дворце. И в тот день, когда у вас проходил ритуал, эта горничная видела, что вы во время разговора с моей сестрой набросились на нее с жаркими поцелуями. Я поджала губы, опуская уголки вниз. Но в итоге дальше поцелуев у вас не зашло. Вы отключились. Она избыла рядом с вами во время вашего бессознательного состояния и в итоге сделала вид, что вы взяли ее. Я не смотрела на кронпринца. Взглядом скользила по своей чашке и напитку, который уже начал остывать. Есть предположение, что на тот момент она уже была не девственницей. В принципе, срок ее беременности подтверждает это. Думаю, сестра тогда еще не знала о том, что она понесла. Но сам факт того, что она больше не девственница, лишал ее возможности быть с вами. Поэтому она и пошла на нечто такое. Позже она под этот случай подстроила и свою беременность. Как-никак, но свое она получила. Повисла тишина. Я отпила кофе, но всерьез задумалась над тем, чтобы приготовить новый, горячий. «Где эта горничная?» Услышав голос кронпринца, я подняла голову и тут же сжалась. Таким, как сейчас, я его еще не видела. Но, наверное, даже если бы я и захотела описать его, не смогла бы это сделать. Ведь как обозначить словами полное отсутствие эмоций, но при этом понимание того, что Кронпринц в ярости, причем так, как никогда раньше? Это еле уловимо и в тот же момент невыносимо мощно ощущалось по его взгляду и по голосу. Ее убили, отравили. К сожалению, мы не смогли за ней усмотреть. Я прикусила кончик языка. Кронпринц еле заметно кивнул. Поставив чашку на стол, он молча пошел к выходу из кухни. Я вновь увидела его немного позже, когда выглянула в окно. Во мраке ночи он стоял около лестницы, ведущей в дом. Я видела Кронпринца лишь со спины, но, смотря на него, ощущала нечто такое, от чего мне самой стало жутко и страшно. Он ведь тот человек, который не допускает ошибок. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Вот только... Случай Санаист твердил об одном. Если бы не появление Деона, все могло бы быть совершенно иначе. Вся ее ложь, даже в мельчайших деталях, подтверждалась фактами и походила на правду. Вот только, смотря на кронпринца, у меня возникало ощущение, что в нем будто бы просыпался зверь, который рвал и металл, не прощая себе допущенных ошибок. А еще там пробуждалась жестокость. Это в характере кронпринца. Даже я это понимала. Он всегда уничтожал врагов. А эти враги перешли все грани. Я задернула штору и спустилась вниз. Вышла к рон-принцу. Хоть и пока он в таком состоянии, мне не очень хотелось приближаться к нему. «Что вы тут делаете?» Спросила уже в следующий момент, замирая. Видя в ладони кронпринца телефон. Разве это не телефон моей сестры? Откуда он у вас? Вам его привезли? Ярвана судорожно выдохнула, теперь понимая, что за машина примерно полчаса назад приехала к моему дому. Что, с анаис? Ее же нельзя просто так поймать. Ваша репутация рухнет, ведь уже было подтверждено, что она носит вашего ребенка, а у вас нет доказательств обратному. Так заботишься о моей репутации. Спросил он, поднося к губам сигарету и нечитаемым взглядом скользя по экрану. На меня он пока что не смотрел. «Меня волнует судьба Империи, а вы — ее будущее. Тем более мы с вами теперь заодно, поэтому логично, что я буду переживать. Так что вы сделали с Анаиз? «Ничего, она спит». Выдыхая дым, он медленно повернул голову в мою сторону, и в глазах кронпринца я увидела сталь. «Думаешь, я позволю ему уничтожить меня таким мелочным способом?» Я качнула головой. Понимала, о чем он говорит. Если шла речь о свержении власти, этого можно было добиться несколькими способами. Один из них — попытка настроить народ против кронпринца. Изначально такой вариант кажется абсурдным. Кронпринца хоть и боятся, но в тот же момент обожают, как продолжение империи. Но, учитывая пророчество, беременности Наис и то, что империю могут ждать темные времена, если он не женится на моей сестре. Подобное можно использовать, подогреть слухами и действиями. Поэтому на данный момент нельзя трогать Наис. Это понимали все мы. К тому же только через нее можно было найти того человека, который стоял за моей сестрой. Вы что-то нашли в ее телефоне? спросила подходя ближе. Увидела, что Кронпринц просматривал входящие и исходящие звонки. Нет. Он пальцем остановил движение на экране и показал мне несколько строк. Я не сразу поняла, что это. Лишь спустя несколько секунд до меня дошло. Это период звонков за прошлый день, и во время бала она никому не звонила. Вернее, она из удалила исходящий, которым она связывалась с тем человеком. «А можно ли как-нибудь отследить ее звонки?» «Неизвестно. Все зависит от того, кто за ней стоит и как тщательно он скрывается. Императорская семья имеет право на конфиденциальность. То есть звонки членов правящего рода не отследить и не подслушать?» «Да». Я нахмурилась. «Тогда что делать?» — спросила у кронпринца. «За она и присматривали». На данный момент повторно изучается, что она делала и с кем общалась за последнее время. Кронпринц достал новую сигарету, подкурил ее И сейчас за ней тщательно наблюдают. За каждым ее движением и вдохом. Могу ли я чем-нибудь помочь? Нет, но тебе не кажется, что нам нужно обсудить нас? Я сжалась и мгновенно отвела взгляд в сторону. — Может, пока что повременить с этим? Не вижу смысла тянуть. Краем глаза я заметила, что он выдохнул дым. А еще я ощущала, что он смотрел на меня. Неотрывно. Как оказалось, ты моя женщина. У нас есть общий сын, который сказал, что ты умрёшь, если мы не будем вместе. И как было сказано в пророчестве, если ты не выйдешь за меня, империю будут ждать тёмные времена. Несмотря на это, ты все еще хочешь продолжать убегать от меня? Я сделала несколько глубоких вдохов и, пошатнувшись, на один шаг отошла назад, положив ладонь на кованые перила. Словами не передать, насколько сильно я хотела бы избежать этого разговора. Хотя бы на время. Я понимаю, что нам нужно быть вместе. Наконец-то произнесла, но на кронпринца не смотрела. Или умереть, или быть вместе с вами. Поверьте, для меня выбор не самый легкий. Но есть и другие факторы. Например, Деон. А еще пророчество и проклятие. Это уже делает мой выбор очевидным. Но мне просто тяжело. Я тебе настолько сильно не нравлюсь. Я предпочту не отвечать на этот вопрос. Сказала, качнув головой, и тут же ощутив, как его массивная ладонь легла на мою щеку. Я бы и без всего этого хотел, чтобы ты была моей. Ты знаешь об этом. Можешь считать меня ужасным человеком, но я рад, что все сложилось именно так. Все потому, что, оказывается, ты моя женщина. В сравнении с анаисом, думаю, любая будет лучше. Нет, дело в другом. Он наклонился и губами прикоснулся к моей щеке, заставляя меня вздрогнуть от этого короткого поцелуя. От того, как то место тут же начало покалывать миллиардом игл, а потом обжигая шею горячим дыханием, Кронпринц на ухо произнес: «В том, что ты лучше всех». Его массивные руки обвили мою талию и прижали к громоздкому телу. «Я рад. Ты не представляешь, насколько сильно, Ирен. Его рука скользнула по моей спине, Еще сильнее прижимая к нему. Я получил женщину, которую хотел больше всего на свете. Даже познакомился с нашим сыном. Двадцати летним сыном. «Прекратите». Я шумно выдохнула. Оперлась руками в его плечи, пытаясь оттолкнуть. Не убегает меня, ты не можешь. Я знаю, насколько же мне было тяжело это произнести. Но я прошу вас дать мне хоть немного времени. Лишь несколько часов назад я вам даже про Деона не хотела рассказывать. Я дам тебе сутки. Не буду тебя трогать и вообще не буду к тебе приезжать. Но когда мы опять встретимся, ты уже полноценно будешь моей парой. Слишком быстро. У тебя нет выбора. Я разомкнула губы, но ничего ответить не смогла. Мне не хотелось соглашаться с кронпринцем и также не хотелось осознавать, что он прав. Выбора у меня не было. Х -х Хорошо. Давайте попробуем быть парой. Я чуть не откусила свой язык, пока произносила это. Он положил ладонь мне на затылок и наклонился. Но прежде чем его губы коснулись моих, я отвернулась. Вы сказали, что дадите мне время. Сутки. Та его рука, которая пока еще была на моей талии, сильнее сжала меня. Так что тело заныло, и это даже стало немного больно. Но все же Принц отпустил меня, после чего сделал шаг назад. Хорошо. Даю тебе одни сутки, прежде чем мы станем полноценной парой. Я кивнула. Сказать ничего не смогла. Да и любые слова были бы лишними, поэтому я просто развернулась и пошла прочь. Оказавшись у себя в комнате, упала на кровать. Но через время, выглянув в окно, увидела, что принц сразу не уехал. Они с Дуаном еще некоторое время стояли в саду. Курили, разговаривали. Чувствуя сильную усталость, я пошатнулась и опять легла на кровать. Практически сразу уснула. Утром я просыпалась настолько тяжело, как никогда ранее. Ещё долго лежала на кровати с закрытыми глазами, думая о том, какая несуразная нелепица мне приснилась. А потом пришло понимание, что это не сон. Всё произошло на самом деле. Я встретила своего 23-летнего сына и договорилась с кронпринцем быть парой. Чёрт. Я протяжно выдохнула, ладонями закрывая лицо. Быть парой Кила Крамера. Я могла бы утонуть в буйных мыслях, возникших по этому поводу. Но в голове внезапно щелкнуло. Я же не предоставила Дона комнату. Я вообще ничего не сделала. Просто взяла и отключилась. Быстро встав с кровати, я, даже толком не приведя себя в порядок, побежала его искать. Дона нашла в гостиной. Он там был с Каем. Они сидели в креслах, а на журнальном столике, расположенном между ними, Стояла шахматная доска. Она уже была тут, когда я заезжала в дом, но я к шахматам не прикасалась. Не умела в них играть. А Деон с Каем, судя по всему, провели уже не одну партию. Хотя сейчас больше вальяжно сидели и разговаривали. Курили, пили кофе, обсуждали политику и женщин. Но они все же практически сразу заметили меня. Хоть я изо всех сил и пыталась себя не выказывать. Мне вообще было интересно со стороны понаблюдать за Деоном. Делая это каждый раз ловила диссонанс. Особенно сейчас, слыша, как они с Каем обсуждали такие темы. И «Этот взрослый мрачный парень мой сын?» «Такого точно не подержишь на руках и не поукачиваешь. Не поиграешь с ним в погремушки». «Почему ты так смотришь на меня?» — спросил Деон, выдыхая дым. «Ничего». Прошептала, после чего подошла к нему и села на диван. Перевела взгляд Скайна на Деона. Когда они успели настолько быстро найти общий язык? И что Деон рассказал Каю? «Я не предоставила тебе спальню», — сказала я Деону. Пойдем, покажу одну из гостевых комнат». На самом деле, мне, ко всему прочему, еще хотелось поговорить с Деоном. Когда мы вышли в коридор, я тихо спросила. «Что ты рассказал Каю?» Ничего. А он не задавал вопросов? Нет. Он будет задавать их тебе. Ты его попечитель. Что я могу рассказать ему? Решать тебе, но лучший вариант. Все, кроме магической составляющей. То есть рассказать про Анаис и про то, что за ней кто-то стоит? А еще про то, что они хотят меня убить? Да он кивнул. Меня такой вариант тоже устраивал. Я доверяла Каю но понимала, что рассказать абсолютно все будет тяжело. Отец оставил охрану рядом с тобой. Я видела. Посмотрела в окно, а на улице все так же полно машин. Ничего не изменилось. Для вида все остается так же. Но на самом деле присмотра за тобой теперь больше, чем может показаться на первый взгляд. Ты голоден? Нет. А вообще, есть какая-нибудь информация про Анаиса или про того мужчину? Нет. Мы с отцом несколько раз созванивались, но в информации нет. Они уже номерами обменялись. Созванивались? Ты точно не голоден? Точно. А ты нашел хоть кого-то, кто мог быть тем мужчиной? Сделал список. Он слишком приблизительный. Покажешь? Да он кивнул. Список и правда был приблизительным, но в нем было не так много кандидатов. Всего лишь пять человек. Все они — братья императора, двоюродные или родные. Эти мужчины имели достаточно много шансов на престол. Все следующие часы я сидела и пыталась вспомнить, что я помнила про этих людей из прошлой жизни. В итоге пришла к выводу — ничего. Эти мужчины не были причастны ни к каким попыткам переворота. Вообще, за императорской семьей ничего такого не значилось. Об этом я рассказала Деону. Кстати, я хотела у тебя спросить. Ты рассказал принцу про то, что я помню прошлую жизнь? Нет. Если захочешь, сама расскажешь. Спасибо. Для меня нечто такое было действительно важно. Мне не хотелось рассказывать ему про то, что он убил мою семью, а потом и меня. Даже просто думать об этом было больно. Но также я понимала, что навряд ли когда-нибудь забуду про нечто такое. Ближе к обеду Дэон сказал, что мы переезжаем. Таковым было решение Кронпринца, ведь мой дом он считал проходным двором. Не самое лучшее место для защиты. Поскольку не было сомнения в том, что тот человек, который стоит за Анаис, наблюдает за нами, было решено сделать вид, что мы с Дэоном просто сбегаем. Люди Кронпринца должны были сделать это так, чтобы наш след просто пропал. Но перед этим мы с Дэоном должны были выехать в город. Опять-таки, для вида. Чтобы точно понять, кто и как за нами наблюдает. Но я из этого решила возыметь выгоду. А именно, пройтись по магазинам и купить Дона одежду. У него ее не было. Понятно, что люди Кронпринца могли ее привезти. Но раз выпал случай, я решила самостоятельно этим заняться. Трудно передать словами то, сколько охраны за нами последовало. Скрытой, явной. Я даже решила что Кронпринц точно перестарался, но говорить об этом не стало. Ходить в таком сопровождении по улице было тяжело. В первую очередь потому, что я не чувствовала свободы и в тот же момент понимала, что уже скоро меня отвезут в какой-то дом, и я там буду заперта на неопределенный срок. За этим последовали ироничные мысли. Анаиз была невестой Кронпринца, а я, как любовница, для которого он приготовил отдельный дом, находящийся за чертой города. «Нужно уезжать», — сказал один из людей Кронпринца. Он подошёл невзначай, как обычный прохожий, и эти слова произнес крайне тихо. Я кивнула, и мы с Деоном пошли к машине. К счастью, за это время успели купить все нужное. «Ирониа Рори?» Я услышала веселый мелодичный голос. Смутно знакомый, но когда я обернулась и увидела девушку, которой она обладал, я замерла, ощущая, как внутри все перевернулось. Леди Байет. В прошлой жизни любовница Рэя, Та, которая на балу рассказала мне о своей беременности и сказала, чтобы я немедленно убиралась прочь из дома Рейнарда, ведь теперь это ее дом и ее мужчина. Сейчас она была не похожа на ту себя. Выреженная, но с немного другим цветом волос. И сейчас ей, наверное, было максимум 19. «Ты помнишь меня?» — спросила она, лучезарно улыбаясь. «Мы с твоей сестрой Наис вместе ходили на придворные курсы леди. Я несколько раз бывала у вас дома». «Помню», — я улыбнулась в ответ. «Я действительно ее хорошо помнила. В прошлой жизни они с Анаис хорошо дружили. Возможно, именно так она и сблизилась с раем. Прими мое поздравление по поводу беременности Анаис. Это такое счастье. Ее глаза засияли. Только подумать. Анаис будущая императрица. Я вот жду приглашения на ее свадьбу. Уже месяц с ней не виделась и жажду лично ее поздравить. Спасибо за поздравление. Я уверена, что Анаис будет несказанно рада тебя видеть. Мы с ней так долго дружим. Очень хочу поддержать ее в такой важный момент. А кто твой спутник? Байт посмотрела на Деона, и ее взгляд тут же изменился. Будто бы стал оценивающим. Ей точно нравилось то, что она видела. Я Ливия Байт. Приятно познакомиться. Томас Эрес. Безразлично ответил Деон, смотря куда-то в сторону. Убирая сигарету от губ, он выдохнул дым. Вообще выглядел скучающим и явно не был в восторге от нашего похода по магазинам. Судя по всему, он такое времяпрепровождение не воспринимал. «Томас, вам очень идет это имя. Я вас раньше не видела, хотя часто бываю на балах. Вы не из местной аристократии?» «Да». «Откуда?» Она прикоснулась к предплечью Доона. «Мне очень интересно. Возможно, из Востока Империи?» Да, он потушил окурок. На ее ладонь вообще не посмотрел, как и на саму девушку. «Ничего себе! Я там ни разу не бывала. Может, как-нибудь встретимся, и вы расскажете мне больше про ваши родные края? Давайте я отдам вам свой номер телефона». Она что, флиртовала с Деоном? «Сначала мой муж, а теперь мой сын? И к черту Рея!» Пусть она своими грязными руками Дуона не трогает. Я очень плохой рассказчик. он взял меня за руку и повел за собой к машине. «Подождите!» Байт пошла за нами. «А какие у вас отношения? Ирен, ты ведь помолвлена, да? Насколько я помню, за Рейнардом Фактором. Мы ведь девушки, которая помолвлена. Негоже ходить с другим парнем. Даже если вы просто идете по улице». Но если рядом с вами будет еще кто-то, ситуация уже изменится. Я могу погулять с вами. Ирен, благодаря анаисты теперь приближена к императорскому роду, и тебе следует более тщательно следить за своей репутацией. Навряд ли его высочество кронпринц будет рад, если о сестре его невесты пойдут плохие сплетни. Я готова тебя выручить. «Мы уже уезжаем», — коротко сказала. Раньше я и не замечала, насколько назойливой она может быть. И слухи не пойдут. Нельзя находиться наедине с другим парнем. Мы же находились на многолюдной улице. Так э, погода же хорошая. Может, еще прогуляетесь? Я покажу хороший ресторан. Или... Томас, может, хотя бы вы останетесь? Мне очень интересно узнать про восточную часть Империи. Да он открыл для меня дверцу машины. И когда я умостилась на сиденье, он сел рядом со мной. «Ты понял, что она с тобой флиртовала?» — спросила у него, когда машина уже выехала на дорогу. «Возможно». «И что ты думаешь?» Да он обернулся и посмотрел на меня. «То, что нам нужно уезжать». Я выдохнула и отвернулась к окну. В новый дом мы приехали ближе к вечеру. Он находился за пределами города и был окружен лесом. Огромный пятиэтажный особняк, больше похожий на дворец. Моя новая клетка. А еще меня отвели в спальню, в которую принесли не только мои чемоданы, но и вещи Кронпринца.